петушиной же замашки быть впереди во всех местах и во что бы то ни стало, стоит ли, нет ли того человека, этого в народе нет. Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков, и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши —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 Столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже Баклушина. В сравнении с ним они были пейзане, они настоящие мужики. Им слишком хотелось представить мужика. Баклушина, сверх того, возбуждала соперничество. Всем известно было, что во второй пьесе роль Кидрила будет играть арестант Пацейкин, актер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 Камаринская не умолкает во все продолжение пантомимы. Представлена внутренность избы. На сцене мельник и жена его. Мельник в одном углу чинит сбрую, а в другом углу жена придет лен. Жену играет Сироткин, мельника Нецветаев. Замечу, что наши декорации очень бедны.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 Но вот стучат Дверь отворяется И опять является сосед Тоже мельник Мужик в кафтане и с бородой В руках у него подарок Красный платок Бобенка смеется Но только что сосед хочет обнять ее Как в двери опять стук Куда деваться Она наскоро прячет его под стол А сама опять заверетено. Является другой обожатель Это писарь в военной форме